Глава вторая. В тот же вечер в семь часов они шли по оживленным, кипевшим деловой суетой улицам к дому доктора Луи Лина Глинмор. Им было очень весело. Эндрю с энтузиазмом разглядывал своих новых сограждан. «Посмотри на того мужчину, что идет нам навстречу, Кристин. Скорее! Вон тот, что кашляет!» «Вижу, мой друг. Ну почему ты...» «Да так, ничего». Потом небрежно, он, наверное, будет у меня лечиться. Без всякого труда разыскали Глинмор солидную виллу с аккуратно подстриженными лужайками, потому что у подъезда стоял великолепный автомобиль доктора Луэллина, а на узорных железных воротах сияла ярко начищенная медная дощечка, на которой мелкими четкими буквами перечислены были все звания доктора. Аробев вдруг при виде такого великолепия. Они позвонили и были впущены внутрь. Доктор Луилин вышел им навстречу из гостиной, еще более элегантной, чем всегда, во фраке и крахмальных манжетах с золотыми запонками, весь сияя радушием. «Пришли! Вот и прекрасно! Я в восторге, что могу с вами познакомиться, миссис Мэнсон. Надеюсь, Эбрло вам понравится. местечко неплохое, уверяю вас. Входите же!» Миссис Луилин сию минуту сойдет вниз. Миссис Луилин появилась тотчас же, такая же сияющая, как супруг. Это была рыжеватая дама лет сорока с бледным веснушчатым лицом. Поздоровавшись с Мэнсоном, она повернулась к Кристины, восторженно ахнула. — Ах вы, моя милочка, какая же вы хорошенькая! Я уже успела влюбиться в вас. «Непременно должна вас поцеловать, непременно!» «Вы ничего не имеете против, милочка моя!» И, не дожидаясь ответа, она обняла Кристин, затем отодвинула ее от себя, продолжая восторженно любоваться ею. В конце коридора прозвенел гонг, они отправились в столовую обедать. Обед был превосходный. Томатный суп, две фаршированные жареные куры, сосиски, пудинг с изюмом. Доктор Луэлин и его жена приветливо беседовали с гостями. «Скоро вы совсем освоитесь, Мэнсон», — говорил Луэлин. «Справитесь, безусловно. Я вам буду помогать, чем могу. Кстати, я рад, что это место не досталось Эдвардсу. Я бы ни за что не стал его отстаивать, хотя и пообещал замолвить за него словечко. Так о чем же я говорил? А, вспомнил». Вы будете принимать в западной амбулатории, это ваш участок, вместе с доктором Уркхартом, он именно такой человек, какой вам нужен, и Гедджем аптекарем. На нашем участке в восточной амбулатории работают доктор Мэдли и доктор Оксбороу. Все они славные ребята и вам понравится Вы играете в гольф. Мы с вами будем ездить иногда в Фернли, это всего в 9 милях отсюда внизу, в долине. У меня, само собой, очень много дел, ну, разумеется. Амбулаториями я не занимаюсь, на моих руках больница, я эксперт по выплате пособий рабочим, городской врачебный инспектор, врач газового завода, рабочего дома и заведую прививочным пунктом. На моей обязанности все официальные осмотры и большая часть судебной медицинской экспертизы во всем нашем графстве. Да, я еще исследователь к тому же. И кроме того, в его ясном взгляде засверкал огонек: я между делом имею изрядное количество частной практики. Да, дальше уж некуда, заметил Мэнсон. Луэлин широко улыбнулся. Что поделаешь, надо сводить концы с концами, доктор Мэнсон. Этот автомобильчик, который вы видели у подъезда, стоит не больше ни меньше, как 1200 фунтов. А что касается... Ну, впрочем, это не важно. Вам тоже здесь ничто не помешает хорошо устроиться. Надо рассчитывать, что вам будет оставаться чистых 3-4 сотни, если вы будете усердно работать и соблюдать при этом должную осторожность. Он помолчал, потом продолжал тоном дружески интимным и прочувствованно искренним. Об одном я считаю нужным вас предупредить. Все здешние младшие врачи по взаимному уговору платят мне пятую часть своего заработка. Он продолжил торопливо все с тем же невинным видом. Это за то, что я помогаю им советами. В трудных случаях они обращаются ко мне. Это для них большое удобство, смею вас уверить. Эндрю посмотрел на него с некоторым удивлением. А разве это не предусмотрено правилами общества? Не совсем возразил Луилин лоб. Это у нас решено и принято самими врачами очень давно. «Но... Доктор Мэнсон...» — любезно обратилась к нему миссис Луилин с другого конца стола. Я только что говорила вашей милой женушке, что нам следует как можно чаще встречаться. Я непременно хочу, чтобы она иногда приходила к нам пить чай. Вы ее будете мне уступать, да, доктор? «Мы с ней будем ездить в Карди в нашем автомобиле. Это будет привесело, не правда ли моя мелочка?» «Разумеется, — плавно продолжил Луилин, вы будете зарабатывать больше Лесли, этот тот, что работал здесь до вас, потому что он был настоящий растяпа. Да, никудышный был врач, что-то вроде старого Эдвардса. Он не умел даже как следует давать наркоз. А вы, надеюсь, сделаете это хорошо, доктор?» когда у меня сложные операции, мне необходим врач, который хорошо умеет давать наркоз. Однако что же это я? Не будем пока говорить об этом. Вы ведь только что приехали, и не следует вам надоедать деловыми разговорами». «Идрис!» — восторженно воскликнула миссис Луэлен, обращаясь к мужу тоном человека, сообщающего сенсационную новость. «Они только сегодня утром поженились!» Миссис Мэнсон сейчас мне это сказала. Она новобрачная. Нет, ты только подумай. Милые дети. Это замечательно, — засеял улыбкой Луэлин. Миссис Луэлин погладила руку Кристин. Бедный мой ягненок, сколько возни вам предстоит сразу же в этом дурацком Вейлвью. Придется мне иногда заглядывать к вам и помогать. Менсон слегка покраснел и сидел молча, собирая разбегавшиеся мысли. У него было такое впечатление, точно его и Кристин превратили в какой-то мячик, которым доктор Луэлин и его жена играют, перебрасывая друг к другу. Но последнее замечание было ему на руку. «Доктор Луэлин», — сказал он вдруг с нервной решимостью, — «миссис Луэлин совершенно права, я как раз думал... Мне очень неприятно просить об этом. Нельзя ли мне отлучиться на пару дней, съездить с женой в Лондон, чтобы купить мебель для нашего дома и кое-какие другие вещи?» Он видел, что Кристина от удивления широко раскрыла глаза. Ну, Луилин милостиво кивнул. «Отчего же нет? Когда вы начнете работать, вам будет нелегко выбраться. Считайте себя свободным завтра и послезавтра, доктор». — Видите, вот я и оказался вам полезен. Я очень много могу сделать для младших врачей. Я переговорю с комитетом. Эндрю ничего не имел против того, чтобы самому переговорить с комитетом, особенно с Оуэном, но возражать не стал. Кофе пили в гостиной из чаши кручной росписи, как подчеркнула миссис Луэллин. Луэллин угощал Эндрю сигаретами из своего золотого портсигара. — Взгляните, доктор Мэнсон, это подарок от благодарного пациента. Видите, какой массивный? Цена ему 20 фунтов, никак не меньше. Около десяти часов доктор Луилин посмотрел на свои красивые карманные часы. Собственно, не столько посмотрел, сколько осиял их улыбкой, так как он умел созерцать даже неодушевленные предметы, в особенности, если они принадлежали ему с присущим ему кротким благоволением. Одну минуту Мэнсон ожидал, что он пустится в подробности насчет происхождения часов, но тот сказал только, «Я должен ехать в больницу. Сегодня утром я делал операцию двенадцатиперстной кишки. Не хотите ли прокатиться со мной в автомобиле и, кстати, посмотреть больницу?» Эндрю так и встрепенулся. «Ну, конечно, с удовольствием, доктор Луэлен». Так как приглашение относилось и к Кристин, они простились с миссис Луилин, которая, стоя в дверях, усиленно махала им вслед рукой и сели в ожидавший автомобиль. Автомобиль с бесшумным изяществом пронесся по главной улице и, свернув налево, стал подниматься в гору. — Сильные фары, не правда ли? — заметил Луилин, зажигая огни для того, чтобы похвастать ими. — Это люксит, специальный сорт по особому заказу. «Люксит!» — повторила вдруг Кристин тихим голосом. «Они, верно, очень дорого стоят, доктор?» «Еще бы!» — внушительно кивнул Луэлин, довольный этим вопросом. «Они мне обошлись не больше, ни меньше, как в 30 фунтов!» Эндрю сидел, съежившись, не смея взглянуть на Кристин. «Вот мы и приехали!» — сказал Луилин две минуты спустя. Больница помещалась в красном кирпичном здании, к которому вела усыпанная гравием аллея, окаймленная лавровыми кустами. Как только они вошли, у Эндрю разгорелись глаза. Больница была небольшая, но великолепно по-новому оборудованная. В то время как Луилин показывал им операционную, рентгеновский кабинет, протезную, две красивые палаты, в которых было много воздуха, Эндрю не переставал в экстазе твердить про себя. «Замечательно, замечательно, как не похоже на Бленнели. Здесь мои больные будут отлично обслуживаться». По дороге они встретили сестру-хозяйку, женщину высокую, костлявую, которая вовсе не удостоила вниманием Кристин с Эндрю, поздоровалась без всякого энтузиазма, зато перед Луэлином вся расплылась от обожания. — Мы довольно легко получаем все, что нам здесь требуется. — Не правда ли, сестра? — говорил Луэлин. — Нам стоит только заявить комитету. Да — Да-да, они, в общем, народ неплохой. — Как чувствует себя мой оперированная сестра? — Очень хорошо, доктор пролепетала сестра-хозяйка. — Отлично, я сейчас зайду к нему. Он пошел проводить Кристины и Эндрю до вестибюля. — Да, Мэнсон, должен сознаться, что немного горжусь этой больницей. Я на нее смотрю как на свою. Никто меня за это не осудит. Вы найдете дорогу домой? — Да, послушайте, когда в среду вернетесь из Лондона, позвоните мне, вы можете понадобиться для наркоза. Шагая вдвоем вниз по улице, молодые супруги некоторое время молчали. Потом Кристин взяла Эндрю под руку. Итак? спросила она. Эндрю угадывал, что она улыбается в темноте. «Он мне нравится», — сказал он поспешно. «Очень нравится. Ты заметила, как на него смотрела сестра, словно готова была поцеловать край его одежды. Клянусь Юпитером...» чудесная маленькая больница. И обедом нас угостили хорошим, они, видно, люди не скупые. Только я не понимаю, с какой стати мы должны платить ему пятую часть моего заработка. Это с его стороны некрасиво, просто неэтично. И вообще, у меня было такое впечатление, словно меня все время старались обласкать и уговорить быть поймальчиком. — Ты есть поймальчик, потому что выпросил эти два свободных дня. Ну послушай, милый, как мы можем покупать мебель? Ведь у нас нет денег. — Погоди, узнаешь, — ответил он таинственно. Огни города остались позади. Эндрю и Кристин подходили к Вейлвью. Между ними наступило неловкое молчание. Прикосновение руки к его локтю невразимо радовало Эндрю. Бурная волна нежности захлестнула его сердце. Он думал об этой девушке, с которой обвенчался на скорую руку в шахтерском поселке, потом потащил ее в каком-то полуразвалившемся фургоне через горы, ткнул в полупустой дом, где брачным ложем должна служить ее собственная единственная в доме кровать — она переносила все неудобства и невзгоды так бодро, с такой веселой кротостью. Она любила его, верила в него, во всем на него полагалась. В нем росла великая решимость оправдать ее доверие, доказать своей работой, что она не обманулась в нем. Они прошли к деревянному мостику. Лепит ручей качи замусоренные берега, скрыла ласковая темнота ночи, казался им удивительно приятным. Эндрю вынул из кармана ключ, ключ от их дома, и вставил в замочную скважину. В передней было почти темно. А заперев дверь, он повернулся туда, где, ожидая его, стояла Кристин. Ее лицо слабо белело в темноте, в легкой фигуре было ожиданий что-то беззащитное — Он тихонько обнял ее одной рукой и прошептал странным голосом. — Как тебя зовут, любимая? — Кристин, — ответила она, недоумевая. — Кристин? А дальше? — Кристин Мэнсон. Она задышала часто-часто, и Эндрю ощутил теплоту ее дыхания на своих губах.